— уточнил Стив. — Вы хотели встретиться с кем-нибудь, кто может рассказать о Яне Клейне, то, чего вы еще не знаете? — И таким человеком, — казался я, — но вполне мог быть и другой. — Перейдем к делу, — сказал Хепперс, которого мало-помалу охватывал нетерпение. — У Белой всегда нет времени. — Никогда не мог понять, почему. — Ян Клейн, — сказал Хепперс, — опасный человек. Всеобщий враг, не только наш, вороны кричат в ночи. А мы толкуем их крики и думаем, вот нам понятно. Что-то назревает, что-то могущее создать хаос, а хаоса мы не хотим. Ни АНК, ни Деклерк. Сначала вы должны рассказать мне, что вам известно. А потом мы, быть, может вместе осветим кое-какие темные изголки. Схэперс рассказал не все. Но самое важное сообщил, а это же был риск. Он не знал, с кем говорит, и все же не мог не рассказать. Стив слушал, медленно поглаживая породок. — Вот, значит, как далеко все зашло, — сказал он, когда схеперс умолк. — Мы этого ждали, но думали, что какой-нибудь чокнутый бур попытается сперва перерезать горло предателю доклерку. Профессиональный киллер. — сказал Хеперс, без лица, без имени. Но, возможно, он уже был замечен, причем в связи с Яном Клейном. Вдруг ваши вороны сумеют кое-что разузнать? Возможно, киллер белый, а, возможно, и черный. По моим сведениям, обещаны большие деньги, миллион рандов, даже больше. — Пожалуй, его можно вычислить, — сказал Стив. Ян Клейн всегда выбирает лучших, если ты южноафриканец, Черный или белый мы ее отыщем. — Отыщем и остановим, — сказал Сейперс. — Убьем, мы должны действовать сообща. — Нет, — сказал Стив. — Сегодня мы встретились первый и последний раз. Мы разойдемся в разные стороны. И в этом деле, и вообще, иного нам не дано. — Почему? — У нас разные секреты. Все по-прежнему слишком ненадежно. «Слишком неопределенно. Мы избегаем договоренностей и соглашений, не вызванных крайней необходимостью. Не забывайте, что мы противники, и война в нашей стране идет очень давно, хотя вы не желаете этого понять. Мы смотрим на дело по-разному. Да, да-то и оно. Разговор продолжался всего несколько минут, а Стив уже встал, и с Хейпер сполнил, что пора уходить». — Миранда остается. Чиз нее можете добраться до моего мира, — сказал Стив. — Да, верно. — Покушение необходимо предотвратить. — Согласен. Но, мне кажется, должны сделать вы. Все возможности по-прежнему в ваших руках. У меня нет ничего. Есть только Толочуга и Миранда и Матильда. Представьте себе, что произойдет, если убийство состоится. — Даже думать об этом не хочу. Минуту-другую Стив молча смотрел на него, потом, не прощаясь, шагнул к двери. Следом за ним с Хейперс вышел на яркое солнце. Матильда молча повела его к машине. Снова он сидел на заднем сиденье, в колпаке, и в потьмах уже обдумывал, что скажет президенту-доклерку. Президент-доклерк постоянно видел один и тот же сон. — О термитах будто вот он находится в доме, где и пол, и стены, и вся мебель поражены голодными термитами. Зачем он пришел в этот дом, он не знал.